Эпилог Прочитал? Шепотом спросил старший регулировщик Лев Лошезин, не прекращая ковырять отверткой в начинке блестящего со следами свежей фрезеровки блока. По причине вычурной формы, впросте именуемая сбоку бантиком. Долгое время сборочный конвейер лихорадила То выявлялась вдруг некачественность комплектующих, то портачили недавно набранные монтажники то дубино-токарь, переученный почему-то из поваров, умудрился нарезать дюймовую резьбу вместо метрической и испортил больше сотни готовых корпусов, пока не загремел под трибунал. Иногда с конвейера каким-то чудом все же сползали 3-4 блока, но лишь для того, чтобы в конец сдергать регулировщиков, отчаявшихся добиться от сбоку бантиков приемлемых характеристик. Блоки отправлялись на перемонтаж И все начиналось сначала. Шарашка стояла на ушах, остервенившееся начальство орало и карало грозя расстрелом, лесоповалом или базой на Церере, и некоторых уже забрали прямо с рабочих мест, объявив саботажниками. Потом начинало сулить чуть ли не амнистию оставшимся, если в течение трех дней удастся отладить производство. три не три, конечно, но отладили, И стало легче всем, даже регулировщикам. Сбоку бантики пошли потоком. Конечно, 12-часовая смена перед клетчатым экраном, на котором корчатся капризные кривые, отнюдь не сахар. Как ни подарок, и воспаленные от перенапряжения глаза и фурункулез стей рук, редко вынимаемых из излучающего блока. И плановое задание в 10 блоков за смену изволь выполнить, если не хочешь уменьшения пайка. Но это уже буднично, это размеренная езда. Нормальная производительная жизнь Эксмена, а не суматошная имитация деятельности в прединфарктном состоянии, подор и угрозы. Мало кого на участке регулировки интересовало, успеет ли новая усовершенствованная капсула Жанна Дарк пройти за оставшиеся месяцы цикл испытаний. Удастся ли собрать из них хотя бы одну эскадрилью, и насколько эффективным окажется новое изделие в бою. Мысли работающих полностью поглощались сбоку бантиками, усилителями сигнала для радиолокаторов капсул. Десять смену на каждого, не меньше. Успеть. Лучше больше. Гриша Малинин, молодой техник, сидящий по правую руку от Лошезина, вынул из блока щуп. Отвел глаза от экрана, и несколько раз с усилием моргнул. «Этот никак!» — сообщил он несколько виноватым тоном. «Не хочет строиться, зараза. На нижней границе прилично, а наверху вон какой завал. Хоть разорвись!» Плюнь, посоветовал Лошезин. «Возьми другой, а этот отложи. Я потом покопаюсь, если время останется». «Может, на перемонтаж?» Все б тебе на перемонтаж!» «А ты добейся!» «Да, гнусный блочок, не спорю. На коленке сделан, скороспелка. Да еще бабская наполовину. А ты все равно добейся своего. Слабо? Ладно, клади его сюда. Спасибо, дядя Лева». «Если время будет, я сказал». «Так ты прочитал или нет?» Гриша блудливо вильнул глазами в бок. Начальница участка регулировки находилась в дальнем конце зала где, судя по всему, стояла над душой лопоухого новичка, только вчера пташкой выпорхнувшего из училища, ускоренным выпуском. Новичок ужасно суетился и втягивал голову в плечи. «Прочитал», — шепнул Гриша. «Откуда это?» «От Вероники. Три дня как пришло по эстафете. Вроде он побывал там, Вероника я имею в виду, и вроде даже говорил с Тимом». Как, почему, не понимаю. Это правда? То, что написано?» Не прекращая копаться в блоке, Лёва помолчал. «Никто не знает», — сказал он наконец. «Виртуалы, знаешь, они какие. Иные со временем начинают выдумывать, разыгрывать, в общем, развлекаются, как умеют, за счет живых. Прежде за Вероникой такого не водилось, но кто знает? Я бы... Я бы не знаю, что отдал, только бы узнать, правда или нет. Хотелось бы, чтобы правда, — выдохнул Гриша. Не тебе одному. Как представлю себе, что Тим-то наш теперь сам себе хозяин. Да и не только себе, если разобраться. Ты-то к нам уже после пришел, а я его пять лет учил ему разуму. Телепортировать заставлял, чтобы не застоялся. Вот, пригодилось. А поможет? Ему? «Или нам?» «Нам, конечно». «Эксменам или людям?» «Всем». «Вот дойдет барьер до Цереры, тогда узнаем». «Как бы то ни было, а считать, что его уже нет, глупо». «Шухер! Блок возьми». Гриша проворно прикрутил разъемы к следующему блоку. И лишь тогда дерзнул, скосив взгляд в сторону. Маломальский, освоившийся на участке регулировщик Работает, делая вид, будто начальства нет вообще. И оно это ценит, если обладает таликой ума. Для общения с начальством испокон веков существует своя, неписанная техника безопасности. Затрепыхался, привлек внимание со всеми вытекающими. Для Гриши этот период остался далеко позади. Стуча набойками на каблучках, начальство проследовало мимо. Вздохнув, Гриша неслышно обругал усевшуюся на экране безобразную кривую, сулящую часа два мучений и погрузил в блок щуп. До конца рабочей смены оставалось 9 часов. До контакта барьера с Церрерой 4 недели. До конца света 7 с половиной месяцев. Хотелось успеть. Конец книги. Для вас текст читал. Данила Максимов.